Вернувшись во дворец и торопливо снимая перчатки, я осведомилась у стражников о месте расположения императорских покоев. Ответ был получен не особо конкретный, так как воин начал нервничать и даже заикаться. Мне следовало насторожиться уже тогда, но захваченной необходимостью реализовать собственный план я решительно приказала «Провести! Немедленно!» И, воюясь с тесемочками на плаще, торопливо направилась следом за вздрагивающим стражником. Как оказалось, покои Кесаря располагались этажом ниже моих собственных, но при этом и занимали весь этаж. Следуя по длинному коридору, я все никак не могла понять, для чего нашему всемогущему 27 спальных комнат в личное пользование. Или старость не радость, а склероз у нас таки присутствует, и посему только этаж, помните, способна, а расположение спальни нет. Забавляясь столь оскорбительными для некоторых мыслями, дошла вслед за юношей до огромных двустворчатых дверей из белоснежного камня. Некоторое время удивленно разглядывала сие чудо архитектуры, так как каменные двери были для меня определенно в новинку, затем решительно постучала. Ответом мне была тишина, но я все же остаримана, и тишиной нас не напугать. Решительно толкнув дверь, вошла в помещение. Это оказалась внушительная гостиная, но самое интересное не в этом. Спальня располагалась по правую руку, и вот как раз туда дверь была открыта, что позволило мне разглядеть совершенно обнаженную блондинку – которая при моем появлении взвизгнула и стремительно прикрылась одеялом. Дома его вторжения леди лежала на животе и что-то увлеченно читала. Видимо, отсутствие наряда ей совершенно не мешало уделять внимание чтению. Я застыла, находясь в каком-то странном оцепенении. Вспомнились все слухи, что доходили даже до меня, шепотом оброненные фразы. О том, что любовницы Кесарь иной раз не покидает пределов его спальни, о том, что нередко количество фавориток превышает число 3, и о том, что супруг мой, несмотря на возраст, пользуется популярностью. А после мне вдруг стало очень любопытно узнать, о чем же таком любопытном читала девица. Решительно войдя в спальню супруга, я подошла к постели, резким движением взяла раскрытую книженцию. Картинки, он и украшающие заставили меня покраснеть. «Нежная моя, для этого ты еще слишком невинна!» Совершенно одетый кесарь появился весьма неожиданно и стремительно лишил меня любопытного чтива, попросту отобрав книгу. И вот после этого супруг насмешливо поинтересовался. «Бесцеремонная моя, чем я заслужил возможность лицезреть тебя в собственных покоях?» Книгу он закрыл и бросил обратно на постель. Видимо, для дальнейшего ознакомления некоторыми обнаженными. Убеждаясь в том, что верность мне даже номинально хранить не собираются, Более того, правила приличия не затронут наши отношения с супругом. Прискорбно. Бросив еще один взгляд на девицу, притворяющуюся составной частью постельного гарнитура, медленно обернулась к кесарю и, стараясь говорить спокойно, вежливо произнесла. «Возник вопрос, который мне хотелось бы обсудить с вами. Если вы уделите мне время, мой повелитель». И, несмотря на объективную необходимость провести успешные для меня переговоры, мысли то и дело возвращались к фаворитке кесаря. Точнее, даже не так, к той откровенной наглости, с которой эту самую фаворитку даже не пытались скрыть от законной супруги. Вскинув голову, заметила оценивающий пристальный взгляд супруга и постаралась выкинуть посторонние раздумья из головы. Портал за моей спиной открылся как-то неожиданно, после чего кесер вежливо протянул руку, галантно предложив мне помощь. Видимо, для ускорения процесса покидания его покоев. Что ж, в этом браке мне оставалось лишь подчиняться. Оказавшись в собственной спальне, я судорожно вздохнула и бросила перчатки на столик. Средом туда же полетел плащ. «Видеть тебя раздраженно мне еще не приходилось», – прозвучал насмешливый голос. Как оказалось, Кесарь решил все же удостоить супруга вожделенной аудиенции. Поверх плаща полетел и шарф. «Разгневанная моя, ты ревнуешь?» «Было бы кого!» «Стоп, не думать об этом!» Катриона Оренвейлю и Тримана, соберись немедленно!» Развернувшись, я взглянула на супруга исключительно для того, чтобы выдвинуть требования. «Айсир Динар Эвейтис Грахсовен должен оставаться в добром здравии!» Взгляд Кесаря из насмешливо любопытного сделался ледяным. «Ледяной свет! Как же точно его охарактеризовал мой папочка!» «Да, любопытная характеристика!» а Рейден прошел к креслу, величественно опустился в него, затем, сцепив пальцы, задал свой вопрос. «Нежная моя!» Кто дал тебе право выдвигать мне какие-либо вздорные требования?» И улыбка, ласковая такая, запугивает. Причем бесцеремонно и откровенно, прекрасно зная, что у всего Альянса Прайда на такую вот его улыбочку уже определенной реакцией выработалось. Леденящий ужас. Но вопрос, конечно, резонный. «Это просьба», — попыталась исправиться я. «Неужели?» — сыркающие глаза чуть сузились. Наивная моя, я дважды сообщил, что в рассветном мире для меня нет тайн и не существует ничего, о чем я не осведомлен. Ты же не пожелала меня понять. прискорбно. Вы даже не подозреваете, как много прискорбного в наших отношениях, уважаемый. Мне вдруг стало очень неловко под этим проницательным взглядом Кесаря. Словно мне снова 15, а наш бессмертный молча взирает, не делая даже попытки нарушить тягостное молчание». Но если тогда мне хотелось, чтобы он заговорил, то сейчас я неожиданно поняла, что предпочтительнее все же его молчание. «Я не надейся», – ласково произнес повелитель. «Айсир Грахсовен сегодня был здесь. Кесар величественно указал на то самое место, где ранее стояла лампадка. Он был здесь и прикасался к моей жене». Неудивительно, что кесар бессмертный, с такой-то осведомленностью. Впрочем, на любой свершившийся факт всегда найдется два совершенно различных взгляда – «Знаете, — я вскинула подбородок, — начнем с того, что между мной и Асиром Грахсовеном ничего не было, а вот вы явно не церемонились с обнаженной девой, что согревает вашу постель. Или вы попытаетесь убедить меня в том, что в вашей спальне располагается своеобразная библиотека для обнаженных посетителей?» Кесарь рассмеялся мне в ответ, а затем столь же насмешливо продолжил наш малоприятный разговор. «Наивная моя, и все же вернемся к требованию». Его улыбка стала откровенно ироничной. «Неужели у тебя есть что предложить мне?» Я уже собиралась ответить «да», как Кесарь продолжил. «Учитывая, что я и так могу получить абсолютно все, использовав столь простой, но действенный способ, как намек на угрозу благополучия Айтлона». «Дохлый гоблин! Если рассматривать вопрос в подобном контексте, то предложить мне действительно нечего. Что-то в груди оборвалось». «Орки тебя совершенно испортили», — насмешливо продолжил супруг. Где то жестокая, эгоистичная и практически беспринципная стерва, чьими успехами я так гордился? Нежная моя жертвенность тебе не идет, особенно жертвенность в отношении старого врага. Уел, 300 лет — это не 20, зато опыт вполне можно заменить энтузиазмом. Энтузиазма не хватит. Кесар продолжал смотреть на меня с нескрываемой насмешкой. Нежная моя, ты постоянно упускаешь из внимания тот факт, что я не так стар, как тебе хотелось бы. «По меркам Элларов я еще очень даже молодой мужчина, полный сил и стремлений». «Да?» – вот теперь насмешку себе позволила я. «Еще очень даже молодой мужчина? Это практически то же самое, что крайне пожилой юноша!» Нарвалась. Тонкие губы супруга медленно растянулись в ласковой улыбке. Убийственно ласковой. И этот самый леденящий ужас я испытала в полной мере, уже зная, что ничего хорошего ждать не приходится». С другой стороны, ничего он мне не сделает. Ничего абсолютно, максимум я просто перенесусь к шенге с какой-нибудь неопасной раной». Кесар, несомненно прочитавший ей эти мысли, усмехнулся, расцепил пальцы, разместил правую руку на подлокотнике кресла и, пристально глядя на меня, осторожно сжал ладонь. «Я до последнего не верила, что он сможет причинить мне вред». Памятуя о защите, созданной Шенге, о собственных силах, да и о том, что являюсь супругой императора, я просто поверить не могла, что угроза, читающаяся в его улыбке, действительно реальна. Ровно до тех пор, пока Кесар не лишил меня возможности дышать. Воздух, он вдруг стал очень тяжелым, почти ощутимым, и я с ужасом осознала, что не в силах совершить вдох. Пошатнулась, едва не упала, рука сама дернулась, чтобы расстегнуть ворот, но я сдержалась. Секунды показались вечностью, а я все так же судорожно пыталась вдохнуть, с нарастающим ужасом ощущая, как задыхаюсь, теряя силы, и мир стремительно темнеет. «Полагаю, этого достаточно», – ледяным тоном произнес кесарь и разжал кулак. В ту же секунду я вновь могла дышать, и только гордость не позволила, упав на колени, жадно вдыхать ртом. Нет, я продолжала стоять, с нарастающим ужасом осознавая, что кесарь, Не тот человек, который допускает насмешки над собственной персоной. А еще я гнала прочь от себя одну крайне неприятную мысль. Кесарь сумел обойти защиту Шенге. «Именно», — хладнокровно подтвердил мой супруг. «Ладно, пусть так». Дернув воротник платья, я прошла к столику, устала, опустилась на стул, положив руки на стол, сцепила пальцы, сжала почти до боли и начала медленно успокаиваться. «Только без паники, Катриона, только без паники», Но как же в этот момент мне не хватало теплых рук Динара, его молчаливой поддержки или хотя бы язвительных замечаний? Так плохо мне еще не было. «Ты меня разочаровываешь», – растягивая слова, произнес кесарь. «В чем?» – я вскинула подбородок, уверенно взглянула на только что всерьез угрожающего мне супруга. Он выдержал мой взгляд, в котором сейчас было больше ярости, чем страха, и с усмешкой ответил. «Айсир Грахсовен будет убит, нежная моя, прими это как данность». Приняла, даже кивнула в знак принятия, а затем, сделав глубокий вдох, уверенно ответила. «В таком случае у вас одним врагом станет больше, примите это как данность». Сверкающие в полумраке глаза сверкнули ярче, затем сузились. Но есть пределы даже моей разумности, и я до него дошла. «Мне совершенно все равно, какие у вас планы на меня», — решительно глядя на супруга произнесла я. «Но смерть Айсира Грахсовина недопустима!» Кесарь пристально смотрел на меня, без тени улыбки, без намека на согласие. Только ледяная ярость, грозящая стать для меня последующей демонстрацией жестокости супруга. Нежная моя. Но я не позволила ему завершить, стремительно изменив тактику и внеся конструктивные предложения. И я добьюсь заключения брака между Айсиром Грахсовином и Лорианой в течение этого года. Дайте мне всего год, я не прошу о многом!» И почти взмолилась. «Прошу вас!» «Да, я готова была умолять. В этой ситуации ничего иного мне не оставалось, а гордость никогда не являлась приоритетом. Мне нужна жизнь Динара, и ради этого я пойду на все, даже на его брак с Лорой». «Полгода!» неожиданно весело внес свое предложение император. «Надо же, и без демонстрации обошлись!» «Спасибо!» искренне поблагодарила я. «Кажется, договоренность достигнута. Об остальном я подумаю позже и в одиночестве». Кесарю усмехнулся и, не сводя с меня мерцающего взгляда своих нечеловеческих глаз, медленно поднялся. Я продолжала сидеть и сжимать пальцы рук в стремлении подавить растущий панический ужас. А император плавно направился ко мне. С каждым его шагом мое сердце начинало биться все чаще, в горле пересохло, и как завороженная я смотрела на приближение самого страшного правителя в рассветном мире. «Коварная моя, знаешь, что больше всего злит в данной договоренности?» — вопросил кесарь, подойдя вплотную и склонившись надо мной. «Что?» — вопрос больше напоминал какой-то полузадушенный писк. Лицо кесаря исказилось, едва сдерживаемой яростью, и супруг прошипел. «Ты не планируешь придерживаться данного соглашения, и спустя полгода либо вновь выдвинешь подобное предложение, либо попытаешься нанести удар в спину. В мою спину, не так ли, подлая моя?» «Не думать, не думать, не думать!» Но руки мелко подрагивают, потому как «не думать!» «Я прав, Катриона, несомненно, я прав», – выдохнул кесарь мне в лицо. «Да, прав, мы оба понимали это. Но его знание моих методов, несомненно, не радует, совсем не радует». Стремительно выпрямившись, повелитель всей Прайды и сорока семи подвластных государств отошел к окну. Плотный темный занавес отдернулось самостоятельно, открывая взоры императора столицу подчиненного государства. Некоторое время Арейден Ар стоял молча, вглядываясь в огни недалекого города – Я также сохраняла молчание, стараясь не думать ни о чем. Было сложно, но я старалась. Старательная моя, подойди. Ледяной тон кесаря вызвал дрожь. Послушно встала, приблизилась, приобщилась к лицезрению огней прайера. Движение быстрое, практически неуловимое, и супруг оказался позади меня, больно сжав плечи и придвинув к окну так, что я была вынуждена положить ладони на отшлифованный хрусталь, чтобы сохранить равновесие и не ткнуться носом. «Я готов прощать тебе многое, подлая моя!» – прошипел Кесарь, склонившись к моей шее. «Но я никогда не прощу предательство Катриона. Запомни это!» Вздрогнув от озноба ледяным узором страха, пробежавшегося по спине, продолжая молчать, стараясь ни о чем не думать. «Сказать хотелось многое, но теперь я высоко ценила возможность дышать после демонстрации силы этого бессмертного». «Страшно?» – прошипел Кесарь, и, не дождавшись ответа, исчез в открывшемся портале я осталась взирать на полученные в результате брака имущество в размере «Империя» – одна штука, подвластное государство – 47 штук, подконтрольные территории – весь рассветный мир. Из-за этого имущества, как и за жизнь Динары, я планировала бороться жестко и непримиримо. Благо Кесарь оказался достойным учителем и только что наглядно продемонстрировал мне необходимость его скорой смерти. Дилемм больше не было. Я сделала выбор.